Глава 34. Прямые улики, я замер, обдумывая ситуацию. Что делать дальше? Если старик жулик и все это было красочной постановкой, то чего он от меня ждет? Чтобы я сбежал? Вряд ли. Иначе бы не было слезливых историй в начале. Скорее я должен теперь воспылать признательностью к своему Спасителю и помочь в ответ. И если я прав то в самое ближайшее время меня найдут и предъявят счет. Если нет, то в любом случае проявить бдительность будет не лишним. И, главное, старик не глуп, а значит, будет не только трогательная история, но и что-то материальное. А вот это уже мне интересно. Решив не тратить время на дорогу, я присел, спрятавшись в ближайшем провале породы, не дать, не взять, не выдержали нервы. Вот только бы не переиграть. Прошло 10 минут, 20. А может быть, я сам себя накрутил, и старик просто больной человек, или на самом деле отчаявшийся выбраться на солнечный свет мученик. Спокойно, Вася. Здесь не тот мир, где бродят белые и пушистые овечки. Тут таких съедают в первые дни, а уж за 60 лет Если и были у человека какие-то моральные или этические принципы, то сейчас от них вряд ли что осталось. Сорок минут. Или я все-таки просто не верю в людей. И что ты тут сидишь?» А вот и знакомый голос. «Пока брахиазон не вернулся, нам надо много успеть. Пойдем, я отведу тебя в одно место. Если получится, ты станешь сильнее, а вдвоем у нас могут появиться шансы на успех». Голос звучит уверенно. Из речи исчезли короткие рубленные фразы. То, что нужно, чтобы потерявшийся новичок взял себя в руки. Не дождавшись хоть какой-нибудь реакции, старик схватил меня за руку и потащил за собой. Спасибо, что спас меня! Голос дрожит. Ну, сейчас проверим, правильно ли я все оценил или нет. Получено 5000 очков обмана. Получилось. Мне поверили. Ну что же это за монстр такой, если за то, что я смог ввести его в заблуждение, мне почти сразу дали следующий уровень моей основной характеристики. Вот теперь становится на самом деле страшно. «Да чего уж там!» — проскрипел довольный старческий голос и замолчал. «То ли дыхание бережет, то ли боится сказать чего лишнего и спугнуть, как ему кажется, уже достигнутый успех. Лично я так точно ничего не говорил как раз по второй причине. Мы бродили по каменному лабиринту почти час» пока наконец-то не добрались до небольшого грота. С потолка периодически срывались и падали вниз тяжелые капли, собираясь на полу в небольшие ручейки, стекающиеся в итоге в единый поток. Не знаю, как все это устроила природа или кто в этом мире отвечает за подобные маленькие чудеса, но в итоге посреди пещеры получился небольшой островок, в центре которого возвышался синий обелиск. Вся покрытая сколами и светящимся в темноте мхом, эта трехметровая махина притягивала взгляд. Стоило нам подойти поближе, как получилось разобрать и грубую картину, примерно половина которой сохранилась и сейчас предстала передо мной. Я, конечно, не силен в клинописи, но похоже на схематичное изображение предмета, сброшенного с большой высоты. Сейчас даже гадать не буду, но на будущее лучше постараться запомнить рисунок с максимальным количеством деталей. «Что это?» — я задал вопрос, которого от меня явно ждали. «Это скрытый монолит», — с какой-то непонятной гордостью пояснил Сёмин. Заметив мой недоуменный взгляд, он добавил уже с некоторым раздражением. «Неужели не слышал про такие камни?» «Слышал про монолит торговцев. А чем отличается скрытый от обычных?» «На этот раз я решил не врать. Не стоит рисковать из-за мелочей. Пусть старик считает, что я ему доверяю». «Правильный вопрос», — Сёмин даже принялся энергично размахивать руками. «Обычные монолиты могут дать только заранее оговоренный навык за заранее оговоренное обещание, или, как их все почему-то называют, гейс». «Скрытый же ничем не ограничен. Главное, правильно сформулировать то, что ты хочешь». «Смогу получить все, что захочу?» Добавляю скепсиса в голос. «Совсем уж во все верить не стоит. Это тоже подозрительно. Тем более, судя по всему, старик готов к этому вопросу». «Не так. Все, что сумеешь, правильно попросить. И тогда и награда будет стоящей, и цена не такой большой». «И что мне делать?» Дослушаем да до конца, к чему же меня хотят подвести. Подойди к нему, положи руку и начинай думать, что тебе нужно оружие, которое позволит победить сильнейшего монстра. Если все сделаешь правильно, то у тебя появится и само оружие, и знание, как его правильно применить. Только не ошибись. Монолит дает одному человеку только одну попытку. Как интересно. И очень напоминает то, что провернул Петрович с земляным драконом. Неужели это он был здесь и получил оружие и знания? Брахиозон явная липа. Вот и отправился наш копейщик в итоге убивать хранителя базы, как самого сильного местного обитателя. Кстати, тогда получается из 100 очков характеристик он не тратил. Черт. «Меньше знаешь, крепче спишь. А для старика просто почему-то важно, чтобы я принял именно этот гейс. Интересно, чем же там надо расплачиваться?» Как сам было, я двинулся к камню, судорожно стараясь решить, что же делать дальше. Принять совет старика точно нет. И пусть у того же Петровича все получилось, но вешать на себя непонятный долг уж очень не хочется» а если попробовать ввести ограничения для будущего Гейса. То есть я делаю что-то не по умолчанию, а только в том случае, если воспользовался предоставленной мне возможностью. И так каждый раз. Тогда и плата должна быть не такой большой. Камень на мгновение моргнул зеленым светом, как будто подтверждая мой запрос. Что ж, тогда надо решить, а что же я хочу получить? Силу. Пожалуй, нет. Я узнал, что есть вещь гораздо ценнее и полезнее – информация. Я хочу знать, что скрывается за всем происходящим и что вокруг является правдой, а что ложью. Да, пожалуй, это то, что мне на самом деле хочется получить. Наверное, странное желание для подопечного бога обмана, но такой уж я. Решившись, с размаху прижимаю руку к Монолиту. Принят Гейс поиск правды. Вы можете предложить любому живому существу обмен информацией. Он отвечает на любой ваш вопрос, и вы видите, где правда, а где ложь. Но и вы в ответ должны ответить правдиво на любой его вопрос. Обязательное условие номер один – Полнота вашего ответа должна соответствовать полноте ответа вашего собеседника. Обязательное условие номер два. Если собеседник не сказал ни слова правды, вы получаете возможность соврать в ответ. Обязательное условие номер три. Ваш собеседник должен знать условия Гейса. Вот же черт, сколько ограничений. Это не совсем то, что я заказывал. Впрочем, что радует, все минусы вступают в силу, только когда я сам решу воспользоваться этой способностью. Может быть, все не так и плохо. Ну и дурак. Как-то беззлобно и совершенно непривычным, безэмоциональным голосом сказал Семин. Вот тот, кто попал ко мне до тебя, выбрал силу и сейчас наслаждается ею, а ты... «Стараясь быть умнее остальных, не боишься в итоге самой остаться в дураках?» Тот, кто был до меня? Тот, кто узнал, как получить силу? Ну, точно, Петрович. Именно здесь он узнал, как вызвать и победить земляного дракона, как захватить характеристики других людей и защититься от закона. «А не слишком велика была бы цена за силу?» Я тоже отбросил в сторону все игры. «Настоящая сила и не может достаться за задешево», — как-то не очень убедительно ответил старик. «Кстати, не хочешь чего-нибудь спросить?» «А хочу!» «Вот чувствую, что сейчас дергаю костлявую за усы, но не могу остановиться». «Ты же условия моего гейса знаешь?» «Знаю», — охотно подтвердил старик. «Поиск правды активирован». «Так просто». Значит, сейчас мне нужно просто задать вопрос. Для начала лучше что-нибудь простое. А то попытайся я узнать что-то действительно важное напрямую. К примеру, что это за мир или полный список законов. И мне потом будет просто не расплатиться. Если я, конечно, правильно понял условие номер один. Почему характеристики не качаются после пятого уровня? Давно мучил этот вопрос, а сейчас рядом стоит тот, кто, пожалуй, сможет ответить. «Все просто и сложно одновременно», — старик не стал тратить ни секунды, тут же принявшись все подробно объяснять. «Пятый уровень — это граница, после которой новички становятся на самом деле самостоятельными. До этого каждый из нас находится под влиянием того, кто привел нас в этот мир. В этом есть как плюсы...» Тяжелым трудом мы сами можем повышать свои характеристики, развивать свое тело, рефлексы, так и минусы. Никто не знает, будет ли каждое принятое в это время решение на самом деле твоим. А Аура Бога может не только помогать, но и направлять. И это, кстати, еще одна причина, почему старожилы не спешат взять в ежовые рукавицы начальные деревни. Если ты обидел одного из местных небожителей, а без этого, поверь, в дальнем лесу никак, то никто не сможет гарантировать, что тот не возьмет под контроль одного из своих еще не освободившихся до конца подопечных и не расправится с тобой, поразив не только тело, но порой и само надгробие. За раз может и не разрушит, но зато и рисковать никто не станет. По этой же причине человека, не взявшего шестой уровень, «Ни при каких обстоятельствах не пустят ни в один город!» Пока Семин говорил, каждое его слово как будто подкрашивалось у меня в голове. «Зеленая правда, красная ложь!» И соврал мой собеседник только когда произнес слово «каждый», говоря о том, что новички могут находиться под чужим влиянием. Получается, есть и исключения. «И почему он говорит так много?» Выкладывает столько информации просто так. Да на мой вопрос хватило бы и первой пары фраз, а он не останавливается. «Вот же черт! Ведь чем более скажет он, тем больше придется говорить правды мне. Сам же недавно об этом думал. Ну вот...» Стоило услышать новую информацию и поплыл. «Стоп!» — я прервал старика, уже готовящегося продолжать свой рассказ. «Довольно быстро сообразил», — тут же усмехнулись мне в ответ. «Теперь моя очередь. Что ты знаешь обо мне?» И это все. Но почему для него это так важно? И что же мне лучше будет постараться скрыть? «Я знаю, что тебя зовут Дмитрий Валерьянович Семин». В голове тут же появилась информация, что мой ответ полон только на 10% в соответствии с рассказанным мне. Значит, если не хочу лишиться всего, надо продолжать. Моя гениальная идея получить способность по абсолютной добыче информации начинает казаться мне уже не такой удачной. Ты подстроил свою битву с монстром, чтобы втереться в доверие. Ничего не поменялось. А я ведь только что признался в своих подозрениях. Ну, конечно. «Я считал, что ты подстроил свою смерть от рук монстра, чтобы сымитировать мою защиту и получить мое доверие». «55%! Что же еще я о нем знаю?» «Огромным волевым усилием удалось удержать себя от проверки статуса. Если там есть что-то необычное, и я замечу это благодаря интеллекту, а потом буду вынужден рассказать, все это может закончиться очень плачевно». «Человек передо мной явно не дурак». И так, похоже, придется сказать то, что лучше бы стоило хранить в тайне. «И еще я знал, что вы здесь больше 60 лет». Сто процентов. Получилось. И еще фразу так удачно построил, что создается впечатление, будто про возраст я знал еще до появления тут, словно кто-то мне сказал. И при этом ни слова лжи, я ведь действительно узнал об этом не прямо сейчас, а как только увидел старика». «Закончил?» Похоже, последние мои слова оказались для Сёмина неприятным сюрпризом. И сейчас он меня осматривал, как будто впервые увидел. «Что ж, это было поучительно. Может быть, хочешь еще?» «Ну уж нафиг такое счастье. Мой собеседник, конечно, знает очень много. Но вот смогу ли я задать действительно интересный вопрос, не знаю». А вот в его способности узнать что-то, что мне навредит, воспользовавшись особенностями моего гейса, я теперь уверен. Первым вопросом он явно прикрывал какие-то свои тылы. Но вот стоит ему задать такой же вопрос про меня и не уверен, что у меня получится умолчать, например, о своей магии и сохранить ее. Нет уж, спасибо. Ха-ха-ха. На пару секунд в голос старика вернулось хорошее настроение. «И почему те, кто силен, обычно предпочитают идти своим путем? Ладно, раз мы все решили, пора тебе и честь знать». «Кажется, я знаю, что сейчас будет». И прежде чем выхваченный из воздуха меч отсек мне голову, я успел проверить, все ли самое ценное лежит в невидимом кармане. Как я и думал, на то, чтобы справиться со мной, старику хватило одного взмаха. Кстати, так странно, голова летит в воздухе без тела и никакой боли. А еще, уже падая в воду, я успел заметить блеснувшие на глубине останки еще двух чьих-то тел. Одно — голый костяк, которому, очевидно, уже несколько лет. А второе — на нем еще оставалось пара лоскутов одежды, и на ком-то из наших... Я уже видел этот красный шарф, и это был точно не наш копейщик. Вы будете перенесены по умолчанию к ближайшему надгробию 3, 2, 1. Если бы не этот отсчет, я бы ничего не увидел, моментально улетев к надгробию. А так, оказывается, даже такой выбор и лишние 3 секунды жизни это очень даже много. На мгновение вокруг меня сгустилась тьма. Но потом легкие все же смогли выдохнуть, а руки проломили тонкий слой грязи, отделяющий меня от поверхности. Я снова на болоте.